вода стала гладкой вдруг потемнела темнотой неба а на другом краю залива над белой полоской далекого берега полоска леса из зеленой превратилась в черную в той стороне наверное жмли от нас маячила лодка с гафельным парусом и под пасмурным небом над темной водой на черной стенке леса вы в жизни видите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 Он покраснел и отвел глаза, как будто от смущения. Потом хрипло сказал «Не догонишь» и пустился за ней. Я тоже пробежал и песок из ног Адама летел мне навстречу. Анна уже плыла. Адам бросился в воду и поплыл быстро и энергично, все больше отрываясь от меня. Он миновал Анну, не сбавляя скорости. Он был сильным пловцом.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 ее медленные грибки казались заторможенными но в то же время легкими не требующими усилий ее худые руки поднимались и входили в воду с рассеянной вялой изысканной размеренностью какую вы чувствуете в своих движениях во сне мы ещ